Капля воска. Эпиграф. Люди как свечи. Или они горят, или в жопу их. Фаина Раневская. Человеколюбивая книжка такая. Или в жопу их. А это ты в каком году? А ему сколько было лет, когда ты! Вот эти вопросы меня вводят в ступор. Я отвечаю не быстро, со скрежетом. А уж это паника, ей уже 49, пора бы! Да какая разница! Ну, есть разница, конечно. Истончаются косточки, хрустят во время зарядки громче, чем в 20. И ах, какая новость появляются морщины! И ах, какая новость! Ты вошла, и вслед твоей убойной походки не все мужчины повернули голову. Серьезно? Не трагедия. Когда мне было лет 19, один юноша мне сказал, ты всегда едешь на пятой передаче, спалишь себя. В пятьдесят отплясывая с другим юношей, в половину себя моложе. Мы целовались, не боясь никого смутить. Их проблемы. В интимном мы не состояли." Для настоящей близости предпочитаю сверстников плюс-минус. И после 50 я по-прежнему люблю субботний завтрак в стиле утро секс-эклеры. Потому что нету любви возраста, дат и цифр. На мой полувековой день рождения близкий друг сказал. А теперь наступает самое интересное. Теперь сочиняю сценарий второй половины жизни. Это настоящее творчество. Я восхитилась. Но толком села думать намного позже. И вспомнила, как лет в 30, в дни острого душевного кризиса, я пришла к своему исповеднику, отцу Геннадию, в московском храме Малого Вознесения и потребовала, благословите меня, батюшка на уход в монастырь. А он мне, вам не надо в монастырь. Вы в миру все свои подвиги совершайте. Оно труднее, и вам подойдет. И я стараюсь. Я смотрю, как Лени Рифеншталь в свои 70 подделывает документы, чтобы получить разрешение на глубоководное ныряние. Потом снимает кино и монтирует его с любимым мужем на 40 лет, моложе себя. Как китайский актер Ван Де Шунь в свои 60- отправляется в спортзал, в 70-создает новый театр, а в 80 выходит на подиум. Как Полина Лобачевская, профессор в ГИК и блистательный галерист, в свои 80 отстраивает один из самых современных музеев. Анатолия Зверева. И выдружает один за другим исполинские выставочные проекты в Москве. И думаешь, вот это я понимаю. Жизнь. Они все горят. Параневски. Любовью к жизни. В сторону восторги и обожания. Очень больно прощаться с любимыми, ушедшими раньше тебя. Это факт. Разрывает на куски, когда твоих друзей косит несправедливая болезнь. И твой заботливый уход все равно не помогает. Все меньше становится настоящих взрослых, которые тебя любят безусловной любовью, и все простят, и поймут, и направят, и дадут по голове палкой, когда ты этого заслуживаешь. Преодоление этой боли, наверное, и есть геройство возраста. Но вот про сказки и почему я их люблю. Все эти царевны-моревны маревны. Василисы Премудрые и даже Баба-Яга, жуть какая страшная, но если ее не бояться, она щедрая, великодушная и очень даже знающая тетка. Все эти женщины – мои героини. Они умеют превращать и превращаться. Они ободряют своим умелым и любящим примером каждого. И никогда не стоят на месте. Потому что остановка – это путь назад. Или вниз. А оно нам надо. За последние лет десять я научилась плавать в холодном диком океане рядом с дельфинами и китами. Там настоящая свобода. Сидеть за рулем вертолета на Впервые встала на горные лыжи, пережила один из самых ярких романов в своей жизни, запустила новый журнал, написала три книги, пишу четвертую. А сколько еще хочется успеть! зажечь, как говорится, по полной, взмахнуть волшебным крылом и вернуть потраченное зря время, да учить пару языков, да признаться в любви, вернуть каждый знак внимания тому, кто не мог без него дышать. Столько дел. И самое главное – понять, что не надо себя жалеть. Вопреки глянцевым заветам любить себя и бесконечно себя холить, как породистую лошадь, Очень полезно работать до одури, ставить перед собой амбициозные и порой безумные задачи, исправляться как минимум с некоторыми из них, не бояться провалов, сохранять молодые желания, учить, не впадая в менторство, и учиться, не впадая в детство, гореть, светить и освещать до последней капли воска. Время есть. Oh!